Глава 3. Центральный регулятор. Чтобы успеть на паром, Диани Вандерен нужно было пробежать 58 километров, уложившись в 8 часов. Обычно это не проблема для бывалого ультрамарафонца, но тот случай был особенным. Суровая местность, проливной дождь и сбивающие с ног ветры, последствия урагана Берил. К тому же за предыдущие девятнадцать дней и тысяча четыреста сорок восемь километров пути по трассе «Маунтайнс-то-Си-Трейл» через Северную Каролину накопилась усталость и образовались ужасные мозоли. Мало того, справа от Ван Дерен из темноты раздался дикий и злобный рев, изрядно напугав ее. «Что это?» — крикнула она проводнику, Сотруднику компании, спонсировавшей ее попытку, Чаку Милсепсу, он успокоил ее, что это всего лишь самолет, но на всякий случай они пристегнулись друг к другу перед тем, как пересечь продуваемый ветром мост. Ценой вопроса во всем этом хаосе была попытка Ван Дерен установить новый рекорд в трейле длиной 1000 миль, 1609,34 километра. Если они не успеют на паром с острова Сидар на остров Акракок в час дня, то уложиться в 24 дня, 3 часа и 50 минут не получится. Трейл ранинг в последние десятилетия набирающая популярность дисциплина соревнований на выносливость, в которой соревнующиеся преодолевают длинные дистанции, 30 километров и более, по природному ландшафту, часто по сильно пересеченной местности или горам. Трасса обычно не готовится специально, и участникам часто приходится преодолевать труднопроходимые участки, броды, заболоченные места и так далее. 52-летняя спортсменка была настоящим экспертом в медленных пытках ультрамарафонами. Она протащила 20-килограммовые сани 692 километра по замерзшей тундре и выиграла гонку Yukon Arctic Ultra. Да, она заняла второе место, но ни одна другая женщина не дошла до финиша. Поднималась на пик Аконкагуа высотой 6961 метр в составе исследовательской экспедиции клиники Мэйо, изучающей пределы человеческих возможностей. Занимала высокие места в самых изнурительных гонках на 100 миль, 161 километр и длиннее по всему миру. Однако, чтобы добраться до парома, нужно было совершить рывок, несмотря на убитые ноги. Диана бежала уже около трех недель от рассвета до заката, почти без остановок, лишь иногда делая паузы, чтобы дать возможность команде поддержки из North фейс заклеить ее покрытые мозолями ноги пластырем и запихнуть ей в рот еду. На сон у нее уходило не более трех часов в сутки – а иногда и вовсе только час. К счастью, у Вандерен было преимущество, по крайней мере уникальная особенность, которая, видимо, и помогала ей заставить организм превзойти свои возможности, с чем не справились многие потенциальные ультрамарафонцы. Когда ей было 37 лет, ей сделали плановую операцию на головном мозге, удалив фрагмент височной доли размером с мяч для гольфа основную причину эпилептических приступов, от которых она страдала 2-3 раза в неделю в течение нескольких лет. Приступы прекратились, однако появились новые неврологические расстройства, плохая память, нарушение ориентации в пространстве и способности отслеживать время. В 2011 году журнал «Runner's World» окрестил ее «дезориентированным экспрессом», отметив, что она могла пробегать сотни миль и часто при этом не понимать, сколько уже бежит. Казалось бы, серьезная помеха, но она начала участвовать в соревнованиях именно после операции. Иными словами, чтобы понять необыкновенную выносливость этой женщины, нужно начать с мозга. Роль мозга в вопросе выносливости, возможно, самый противоречивый вопрос спортивной науки и это не значит, что кто-то считает, будто мозг не участвует в процессе. Все, начиная с А.В. Хилла и других основоположников системы взглядов на организм как на машину, понимали, выигрывают не всегда те, кто быстро бегает, особенно если они принимают неверные тактические решения, не умеют поддерживать нужный темп или не хотят немного пострадать. Согласно этому мнению, Тело устанавливает границы, а мозг диктует, как близко вы подходите к ним. Но с конца 1990-х южноафриканский врач и ученый Тим Ноукс стал утверждать, что эта картина недостаточно полная и на самом деле один только мозг определяет и обеспечивает кажущиеся физические ограничения, с которыми мы сталкиваемся во время длительной физической нагрузки. Это утверждение повлекло серьезные и неожиданные последствия, а уровень его достоверности два десятилетия спустя все еще вызывает горячие споры. Особый тон дискуссии связан и с самим Ноуксом, который уже четыре десятилетия практически непрерывно конфликтует со своими коллегами и борется с традиционными теориями и с его идеями. Похоже... "Тим сам себе злейший враг", говорит Карл Фостер, директор лаборатории деятельности человека Университета Винсконсин-Лакросс и бывший президент американского колледжа спортивной медицины, считающий Ноукса своим другом. "Он очень сильная личность, и ему в голову приходят по-настоящему стройные, новаторские идеи, но вместо того, чтобы сказать: "Ух ты, Я нашел лучший способ объяснить это явление. Он говорит, все остальные заблуждаются. Сам Ноукс отрицает, что когда-либо заявлял, будто все остальные неправы. «Конечно, я считаю, что они ошибаются, но не собираюсь говорить им об этом», любезно пояснил он в электронном письме. «Я просто излагаю то, что считаю правдой». В любом случае, признает Фостер, если вы хотите бросить вызов веками накопленному знанию, необходимо мутить воду. Ноукс начинал заниматься греблей в студенческой команде Университета Кейптауна, но его путь резко изменился, когда однажды утром, в начале 1970-х, тренировку отменили из-за сильного ветра. Его товарищи по команде отправились домой, а Ноукс решил остаться, и побегать вокруг ближайшего озера. Через 40 минут его охватило незнакомое ощущение. Классическая и неуловимая эйфория бегуна. Отчасти благодаря этой причуде химии мозга он быстро увлекся новым видом спорта и в итоге переключил свои профессиональные интересы с клинической медицины на исследования, связанные с бегом. Он пробежал более 70 марафонов и ультрамарафонов, в том числе 7 раз финишировал на знаменитом пробеге на 90 километров Comrades Marathon в Южной Африке. В лаборатории у него довольно рано проявилась склонность к разрушению стереотипов, как это называет Фостер. На знаменательной конференции спортивных ученых перед Нью-Йоркским марафоном 1976 года В разгар первого бума бега трусцой большинство докладчиков рассказывали о невероятной пользе бега для здоровья. Ноукс же представил отчет с описанием сердечного приступа у опытного марафонца, пошатнув популярное тогда представление о том, что бегуны на длинные дистанции не подвержены закупорке артерий. В 1981 году Он сообщил о случае с 46-летней Элеонорой Седлер, упавшей в обморок во время Камрейдс-Маратон, и диагностировал ее проблему как гипронатриемию, вызванную слишком большим количеством выпитой жидкости, а не более распространенную, когда спортсмены пьют слишком мало. Потребовалось еще два десятилетия и несколько смертей, прежде чем научное сообщество полностью признало опасность чрезмерного употребления жидкости во время физических упражнений. В том же году Ноукс стал одним из основателей лаборатории спортивных достижений, расположенной в подсобном помещении отделения физиологии Университета Кейптауна. В их распоряжении был единственный велотренажер и почти неработающая беговая дорожка. Исследователи начали приглашать в лабораторию спортсменов и определять максимальный объем потребляемого кислорода, потому что, как считал Ноукс, чтобы быть специалистом в области спорта в 1981 году, необходимо было иметь аппарат для определения VO2max. Однако довольно быстро Ноукс разочаровался во взглядах А.В. Хилла. «Однажды в самом начале работы лаборатории» Он с разницей меньше часа протестировал известного бегуна на средней дистанции рики Робинсона и победительницу ультрамарафона Комрейдс Исавель Рошкелли. Рикки Робинсон, бегун, выступавший за ЮАР, пробежал милю за 3 минуты 59,9 секунды в 1981 году и затем в 1983 году улучшил результат до 3 минут 58 и 95 сотых секунды. Исавель Рошкелле, южноафриканская бегунья, двухкратная победительница Comrades, первый из женщин преодолела дистанцию быстрее 7 1/2, а затем и быстрее 7 часов. И несмотря на очень разную скорость бега, показатели VO2 max у них оказались одинаковые. Ноукс сделал вывод. Ясно, что показатель VO2max бесполезен, потому что у мужчины, пробегающего милю быстрее 4 минут, он ничуть не выше, чем у женщины, имеющий результат на миле 5 минут. В следующие 10 лет Ноукс искал способы лучше предсказать и измерить уровень выносливости, а также другие объяснения очевидных пределов, в которые упирались бегуны, такие как Робинсон и Рошкелли, когда в конце теста из-за усталости были вынуждены сойти с беговой дорожки. Хилл и его последователи сосредоточились на кислороде. На предельных режимах работы организма сердце было не способно доставить больше кислорода к мышцам или мышцы не могли извлекать больше кислорода из кровотока. Первая идея Ноукса как альтернатива VO2max – появилась в конце 1980-х и заключалась в том, что ограничивающий фактор – сократительная способность самих мышечных волокон. Но эта теория потерпела крах. К 1990-м Ноукс стал всемирно известным гуру Бега благодаря бессмертной классической научно-популярной Библии Бега «Фолианту на 944 страницы» впервые вышедшему в 1985 году. В 1996 году Тим Ноукс получил одно из самых почетных предложений в мире физиологии физической нагрузки – выступить на мемориальных лекциях в честь Джабиза Вольфа на ежегодном собрании Американского колледжа спортивной медицины. Верный своей репутации, он решил поразглагольствовать перед авторитетной аудиторией о том, как все собравшиеся упрямо придерживаются заскорузлых и замшелых старых теорий, которые не подтверждаются эмпирической наукой. И при подготовке к этому выступлению он неожиданно понял, почему смерти от истощения, как та, что постигла Генри Уорсли, столь редки. Какой бы характер ни носили наши ограничения, что-то явно мешает нам слишком сильно выйти за пределы. И это не что иное как мозг. История исследований мозга —- это в некотором смысле история несчастных случаев и болезней. Возьмем случай Фениаса Гейджа. 25-летнего железнодорожного рабочего, у которого в 1848 году при взрыве на строительных работах железный пруд длиной более метра прошел на вылет через щеку и верхнюю часть черепа. Странным образом Гейдж выжил, но удивительнее всего было то, как изменилась его личность. Вежливый, квалифицированный человек после повреждения лобной доли вдруг стал грубым и ненадежным. Врач сказал его друзьям, что Гейдж перестал быть Гейджем. С тех пор мы многое узнали о том, как работает мозг, наблюдая за характерными изменениями, следующими за повреждением различных его частей набор странных и в основном печальных трансформаций похожего типа деликатно и человечно описаны покойным неврологом Оливером Саксом. У Дианы Вандерен первые тревожные признаки появились, когда ей было всего два года и четыре месяца. Тогда, во время продолжительного припадка, ее отвезли в больницу, где она, обложенная льдом, почти час билась в конвульсиях. После этого какое-то время не обнаруживалось никаких видимых последствий. Ван Дерен выросла, стала известной теннисисткой, вышла замуж и родила двоих детей. Когда ей исполнилось 29, и она была беременна третьим ребенком, приступы вернулись, и в течение следующих нескольких лет становились все сильнее. Работая с неврологами из Университета Колорадо, она в конце концов решила сделать частичную правостороннюю лобоктомию, удалив часть мозга, отвечающую за припадки. Операция прошла успешно, приступы прекратились, но за это пришлось заплатить. Еще до операции Ван Дерен считала бег полезным для своего здоровья. Когда она чувствовала ауру, необычное, нетелесное ощущение, сигнализирующее о надвигающемся приступе, ей часто удавалось справиться с ним, покинув дом, и отправившись бегать, иногда в течение нескольких часов. После операции она продолжала бегать и с каждым разом забиралась все дальше по тропам вокруг дома, расположенного к югу от Денвера. Вскоре Диана преодолевала расстояния, которые испугали бы даже самых сильных бегунов, и в 2002 году она первый раз стала участницей 50-мильного, 80-километрового, ультрамарафона по пересеченной местности, где кроме нее участвовал еще только один спортсмен. Дистанция в 50 километров оказалась всего лишь ступенькой к 100 милям, что в свою очередь привело Вандерен к многодневным гонкам, таким как Yukon Arctic Ultra, а в итоге к трехнедельному штурму трассы Mountains to Sea Trail в Северной Каролине в 2012 году. В последние дни рекордного забега ноги Вандерен были так истерзаны, что ей приходилось сначала ползти по тропе, а возможность встать и опереться на ноги она получала только когда начинал действовать эффект обезболивания, который дают эндорфины. И затем одна за другой начинался отсчет каждой мили. К 12-20 дню, на 20-й день Диани и Милсэпсу пришлось ускорить бег. Потому что они находились в шести с половиной километрах от парома на Окрок-Ок, который отчаливал в час дня, а успеть на него было необходимо. Они сели на паром за считанные минуты до отправления, и паромщик ответил им на вопрос, что за гол самолета они слышали. «Должно быть, вы прошли через торнадо», — удивился он. Два дня спустя Вандерен поднялась на 26-метровую дюну в парке Джокейс Ридж Стейт Пак и тем самым завершила маршрут с новым рекордом — 22 дня, 5 часов и 3 минуты. «Это, — сказала она небольшой группе поддержки, — самое сложное, что мне когда-либо удавалось сделать». Нейропсихолог Дон Гербер, работавший с Вандерен в клинике Крейга в Денвере, опубликовал статью в журнале Runner's World. Он предположил, что именно благодаря операции на мозге она могла начать бегать лучше. Часть мозга спортсменки была повреждена, поэтому мозг Дианы воспринимает боль не так, как ваш или мой, писал автор. Вандерен отвергает это предположение. Все думают, «О, отлично, ты не чувствуешь боли», — утверждала она в собственной статье. «Это ерунда. Что значит, я не чувствую боли? Я чувствую ее. Я просто прорываюсь сквозь неё. И это правда. Страдания спортсменки во время гонки в Северной Каролине были очевидны. Однако трудно отделаться от ощущения, что то, как Ван переносит требующие выносливости длительные нагрузки, В корне отличается от того, как это происходит у большинства людей. Она не может прочесть карту или определить, где именно находится сейчас на маршруте. Поэтому не думает о пути, который еще предстоит преодолеть. Она также не зацикливается на уже затраченных усилиях. Я могла бы бежать уже две недели, но если бы кто-то сказал мне, что сегодня первый день гонки, пошутила она однажды, Я бы сказала, отлично, давайте начнем. У нее просто нет выбора, кроме как сосредоточиться на задаче движения вперед. Шаг, затем еще один. Из-за частичной потери способности ощущать время, ей не приходилось решать задачу распределения сил по дистанции и поддержания нужного темпа. Она всегда в роли зайца, а не черепахи. Это, если отбросить эзопову мораль, имеет свои преимущества. А вот краткое содержание басни. Черепаха и Заяц спорили, кто из них быстрее. Назначили они для состязания время и место и разошлись. Но Заяц, полагаясь на свою природную резвость, не старался бежать, а улегся возле дороги и заснул. А Черепаха понимала, что двигается она медленно, и поэтому бежала без передышки. Так обогнала она спящего зайца и получила победную награду. Чтобы испытать волшебное чувство борьбы разума с мышцами, нет ничего лучше, чем стоять на финише Камрейдс Маратон, самого большого, старого и престижного ультрамарафона в мире, он длиннее стандартной марафонской дистанции в 42 километра, когда стрелка часов приближается к 12 часам, моменту закрытия финиша когда спортсмены вбегают на крикетный стадион в прибрежном городе Дурбан. Они преодолели 90 километров по беспощадным холмам под яростным южноафриканским солнцем. Их четырехглавые мышцы истерзаны спусками не меньше, чем легкие от подъемов. В нечетные годы маршрут проходит в обратном направлении, заканчиваясь в городе Питермарецбург, дальше от моря. В 2010 году я был в числе тысяч зрителей на стадионе, отсчитывая последние секунды, когда директор соревнований занял свое место на финишной прямой спиной к приближающимся бегунам и направил стартовый пистолет в небо. Чтобы попасть в список пробежавших дистанцию и получить желанную медаль финишера, необходимо пересечь линию до того, как будет произведен выстрел, знаменующий истечение 12 часов с момента старта. Собрав последние резервы силы воли, бегуны, находящиеся уже почти у цели, изо всех сил заставляют шевелиться разбитые ноги, чтобы сделать последний отчаянный рывок. Раздался выстрел, и один человек, пошатываясь, пересек линию в 11 часов 59 минут 59 секунд. В нескольких шагах позади него другой бегун под звуки «Вувузел», издевательски вещающих о поражении, отскочил от бесцеремонных охранников, сцепивших руки и перекрывших финишный коридор. Я приехал в Южную Африку по заданию журнала «Аутсайд», чтобы написать о нигилистических представлениях Тима Ноукса о мозге. Зацепкой для моей истории стал дебют американского бегуна Джоша Кокса, Comrades. Он только что установил впечатляющий рекорд США на 50 километров — 2 часа 47 минут 17 секунд. Я полагал, что если он справится с дистанцией, то он и Ноукс, который также был в Дурбане и смотрел соревнования, смогут помочь четче понять природу пределов организма, которые ему пришлось преодолеть. А если нет, история получится еще лучше. «Единственное, что гарантировано в подобном мероприятии, — это боль», — слишком пророчески сказал мне Кокс, когда мы встречались за кофе за один день до гонки. «Вы должны поприветствовать ее и сказать, ну вот и ты, мой друг». Однако надежды Кокса угасли всего через несколько миль после старта из-за постоянных приступов желудочных колик и диареи, и он вынужден был перейти на шаг. Каким бы знакомым ни был этот провал для марафонцев, это были не те пределы, о которых я надеялся написать. В конце концов, эта история не сложилась. Однако этот забег дал мне прекрасный повод совершить паломничество в один из храмов современной физиологии и физической нагрузки. На следующий день я полетел на другой конец страны, чтобы провести неделю в лаборатории Ноукса в университете Кейптауна. У 60-летнего Ноукса были сидеющие виски, почти постоянная ухмылка, выражающая всю гамму эмоций, от недоверия до восторга. Из офиса на четвертом этаже открывался вид, похожий на изображение с открытки – легендарная столовая гора. Вдоль стен стояли шкафы с музейной коллекцией спортивных сувениров, вырезки из журналов в рамках, подписанные джерси для регби – потрепанные старые кроссовки они Цука Тайгер. В первый день мы проговорили 4 часа почти без остановки. «Обычно я стараюсь не тратить время на ланч», сказал он немного извиняющимся тоном, когда я предложил сделать перерыв. «Но вы можете прерваться, если хотите». И он продолжил рассказывать о происхождении теории, известной как теория центрального регулятора. В своей основной лекции на конференции в Американском колледже спортивной медицины в 1996 году Ноукс утверждал, что концепция А.В. Хилла относительно В.О. 2 макс в корне неверна. Физическое истощение не является следствием неспособности сердца перекачивать достаточное количество кислорода к мышцам. Иначе, рассуждал он, само сердце и, возможно, мозг, также будут испытывать недостаток кислорода, что приведет к катастрофическим последствиям. Он любил показывать знаменитую фотографию южноафриканского марафонца Джози Тугваны, сделанную через несколько секунд после победы в Олимпийском марафоне 1996 года, где он бежал по дорожке рядом с серебряным призером Ли Бонг Джу, которого опередил всего на 3 секунды. «Вы видите, что он не мертв», — говорил Ноукс, указывая на Ли. «И о чем это нам говорит?» «О том, что он мог бы бежать быстрее». Но если представление Хилла о кислороде ошибочны, какова же альтернатива? Ноукс чувствовал, что без мозга здесь не обошлось, и в статье 1998 года он ввел понятие «центральный регулятор», позаимствовав его у АВ Хилла использовавшего этот термин на 70 лет ранее. Но подробности не были ясны. В течение следующего десятилетия, работая с такими специалистами, как Алан Сенклер Гибсон, на тот момент сотрудник университета Кейптауна, Фрэнк Марино, университет Чарльза Стерта в Австралии, а также с рядом других студентов и аспирантов его собственной лаборатории, он начал собирать целостную картину, основанную на двух ключевых утверждениях. Во-первых, ограничения, с которыми мы сталкиваемся во время упражнений, это не следствие слабости мышц. Они заранее устанавливаются мозгом, чтобы не дать организму достичь точки, в которой он не сможет нормально функционировать. Во-вторых, мозг налагает эти ограничения, контролируя, какая доля мышечных волокон задействована при данном уровне усилий. Об этом мы подробно поговорим в главе 6. Первое утверждение, которое Ноукс и его коллеги называют «упреждающим регулированием», довольно тонко. Стоит остановиться на нем и подробно его рассмотреть. Задолго до Ноукса исследователи предположили, что мозг воспринимает сигналы бедствия из других частей тела и прекращает все процессы, когда предупреждения превышают критический уровень. Классический пример – упражнения в жару. Если вы бежите до изнеможения на дорожке в жаркой комнате, ваш мозг перестанет управлять мышцами, когда температура тела достигнет критического порога около 40 градусов по Цельсию. Но Ноукс идет дальше, утверждая, что в реальных ситуациях, например, во время пробежки на 10 километров в жаркий день – Мозг включается задолго до того, как вы достигнете этой критической температуры. Это не значит, что температура добирается до отметки 40 градусов, и вы падаете. Вы замедляетесь и бежите в темпе, который не дает температуре подняться до этой величины. Самое спорное утверждение состоит в том, что это инстинкт, включающийся, когда организм начинает сам регулировать темп, не полностью осознанный. Мозг заставляет вас замедляться задолго до того, как вы окажетесь в реально тяжелом физиологическом состоянии. В экспериментах, проведенных под руководством Росса Такера, ученика Ноукса, велосипедисты в случае высокой температуры с самого начала крутили педали медленнее. Что особенно важно, количество мышечных волокон, задействованных мозгом, также было меньше уже с первых минут. Причем они считали, что работают столь же усердно, согласно их собственной оценке уровня прилагаемых усилий, но в их ногах сокращалось меньше мышечных волокон благодаря осторожности их центрального регулятора. По мнению Такера, которое он озвучил во время моего визита в Кейптаун, разница между традиционным и новым взглядом на роль мозга заключается в том, что они смотрят на выключатель, а мы — на регулятор силы света. Легко заблудиться в чаще этих обсуждений. Во время визита в ЮАР я провел много времени со студентами, аспирантами и коллегами Ноукса, изучая различные свидетельства, которые подкрепляли их взгляд на участие мозга в установлении пределов выносливости. Были известны давнишние исторические аномалии, такие как загадочно низкий уровень лактата у людей, которые доводили себя до изнеможения физической нагрузкой на больших высотах, вопреки тому, что предсказывала модель Хилла. Постоянно появлялись новые наблюдения. Мгновенный прирост производительности, когда вы набираете в рот углеводный напиток, а затем обманываете мозг, выплевывая его. Марафонцы, устанавливающие мировые рекорды, несмотря на предположительно критичный уровень обезвоживания. Воздействующие на мозг препараты, которые повышают выносливость без какого-либо воздействия на мышцы или сердце. Но когда я спросил Ноукса о единственном, наиболее убедительном доказательстве в пользу его теории, он без колебаний ответил. Последний рывок. Как у участников гонки «Комрейдс» Получается, после 90 километров ада ускориться на финише, чтобы проскочить его до 12 часов. Согласно традиционной физиологии, вы постепенно утомляетесь во время бега, поскольку мышечные волокна устают и запасы топлива заканчиваются. Но потом, когда конец уже виден, вы ускоряетесь. Очевидно, что ваши мышцы были способны двигаться быстрее и на предыдущих километрах, Почему же они этого не сделали? «Это показывает, что наше понимание усталости совершенно неверно», — сказал Ноус. «Должно быть, мозг сдерживает вас во время длительных усилий, а затем высвобождает последние резервы, когда вы почти на финише, и опасность миновала». «Я всегда стараюсь оценивать научные теории беспристрастно, основываясь на фактах, а не историях из жизни». Но в данном случае, когда Ноукс заговорил, я непроизвольно закивал головой. Этот феномен был не просто знаком мне, он в некотором смысле стал моим заклятым врагом. В 20 с небольшим, после того, как меня несколько лет преследовали травмы, я увеличил дистанцию с 1500 до 5000 метров. Но каждый раз, когда я бежал более длинную дистанцию, мой темп постепенно замедлялся ближе к концу, И тогда я пробегал последний, огненный круг, заставляя всех, включая себя, размышлять о том, почему же я так замедлялся на предыдущих. Сначала я списывал это на неопытность, а потом на недостаток концентрации. Вероятно, оба объяснения отчасти справедливы, но мне казалось, что есть более глубокая проблема. К тому времени, когда я пробежал 5000 метров быстрее, чем когда-либо, Это случилось в идеальный вечер в Пало-Альто в Калифорнии в 2003 году. Я решил, что мне нужна новая ментальная стратегия. Я притворюсь, что бегу только 4000 метров и не буду беспокоиться, если мне придется просто протрусить последний километр. Я хотел бежать каждый километр в темпе 2.45. И первые три я пробежал за 2.45, 2.45 и 2.47 соответственно. Момент истины наступил, когда я встал на колени и поклялся пройти четвертый километр, что было сил, но мало-помалу я стал отставать от группы, с которой бежал. Очередной километр разочаровал всего 2,53. Я просто не мог бежать быстрее, и когда начался последний километр, то мой темп еще замедлился. Я откусил больше, чем мог проживать, и теперь расплачивался за это. В большинстве гонок на стадионе судья обозначает начало заключительного 400-метрового круга, звоня в колокольчик над вашим ухом. Это удобный сигнал, как для собаки Павлова, который говорит вам, страдания почти закончились. И в тот вечер на Стэнфордском стадионе я снова почувствовал странное и знакомое превращение, происходящее в моих ногах, когда прозвенел колокол. Я обогнал десяток бегунов, промчавшись последний круг примерно за 57 секунд. На 10 секунд быстрее своего среднего темпа на дистанции. На последнем километре я уложился в 2,42. Это был самый быстрый километр, хотя я по-настоящему ускорился только на последнем круге. И, я не знаю, как еще это подчеркнуть, я старался изо всех сил до предпоследнего круга. Подруга, которая пришла посмотреть, спросила, не пытаюсь ли я произвести на нее впечатление, сбавляя скорость к концу забега, чтобы красиво финишировать. «Нет», — ответил я, — «просто...» Но у меня не было объяснения. Я и сам этого не понимал. Как оказалось, такое случалось не только со мной. Ноукс показал мне исследования, которое он, Такер и Майкл Ламберт опубликовали в 2006 году, анализируя график изменения темпа почти во всех забегах при установлении мировых рекордов мужчинами в современную эпоху на дистанциях 800 метров, 1 миля, 5 километров и 10 километров. Для трех длинных дистанций картина была удивительно последовательной, После быстрого старта рекордсмены переходили на устойчивый темп вплоть до заключительного этапа бега. Затем они ускорялись, хотя всю дистанцию бежали быстрее, чем обычно, и их изголодавшиеся по кислороду мышцы погружались в море, вызывающих усталость метаболитов. Во всех 66 рекордных забегах на 5 и 10 километров, начиная с 1920-х, кроме одного – Последний километр был либо самым быстрым, либо вторым по скорости, после первого километра. Я был готов списать свой неровный темп на некомпетентность, но это были лучшие бегуны в истории в лучшие дни своей беговой карьеры. Получается, это что-то глубже, чем просто неумение поддерживать темп. По мнению Доминика Миклрайта, исследователя из Эссекского университета, есть все основания полагать, что поддержание необходимого темпа – это не только вопрос выбора, но и инстинкт. микл райт пришел в науку необычным путем, сразу после окончания средней школы поступив в Королевский военно-морской флот, где семь лет служил водолазом на атомных подводных лодках, а затем 9 лет работал полицейским в Лондоне и уже потом стал изучать психологию спорта и физических упражнений. Интерес к проблеме распределения сил по дистанции у него появился еще во время обучения погружением на флотской службе на острове Хорсе на южном побережье Великобритании. Стажерам ставилась задача проплыть под водой на другой конец 1200-метрового соленого озера, не истратив весь запас воздуха. «Если бы вас поймали в момент, когда вы выныривали из воды», вас бы ударили веслом по затылку или бросили в воду подводную хлопушку, чтобы напугать вас», — вспоминает он. «Имея такой стимул, вы бы неизбежно очень тщательно обдумывали задачу расхода и сил, и кислорода как можно более экономно». В 2012 году Микклрайт собрал более сотни детей и подростков в возрасте 5-14 лет и провел серию тестов для оценки их когнитивного развития, чтобы распределить их по четырем стадиям развития интеллекта, предложенным швейцарским психологом Жаном Пиаже. Затем дети пробежали дистанцию продолжительностью около четырех минут. Младшие, на двух нижних стадиях, обозначенных Пиаже, мчались со всех ног в начале дистанции, а затем бежали на выживание, постепенно замедляясь. Но более старшие дети на двух более высоких ступенях по классификации пяжи уже использовали знакомую нам U-образную схему темпа, характерную для рекордсменов. Быстрый старт, постепенное замедление, затем быстрый финиш. Иными словами, примерно в возрасте 11-12 лет наш мозг уже умеет предвидеть будущие энергетические потребности и держать что-то в резерве. По мнению Миклрайта, это пережиток далекого прошлого, когда в поисках пищи нужно было расходовать энергию, сохраняя при этом ее неприкосновенный запас. Не все верят аргументу Ноукса о том, что схема изменения темпа, например, рывок на финише, свидетельствует о работе центрального регулятора. Скажем, вы можете ускориться в конце, потому что наконец-то используете свои драгоценные, но ограниченные запасы анаэробной энергии – высокооктанового источника топлива, питающего организм во время коротких гонок, длящихся менее минуты. Но есть и другие намеки на то, что последний рывок не просто физиологичен. В 2014 году группа экономистов из Университета Южной Калифорнии, Калифорнийского университета в Беркли и Чикагского университета – Собрала данные о времени финиша более 9 миллионов марафонцев по всему миру за четыре десятилетия. Распределение времени немного напоминает классическую колокообразную кривую, но с резкими пиками. Вокруг каждого значимого результата 3, 4 часа, 5 часов, число пробежавших марафон чуть быстрее круглого результата больше, чем предполагает нормальное распределение а число пробежавших чуть медленнее – меньше. Схожие, но менее выраженные всплески появляются на получасовых отметках, и даже в случае с 10 шагом есть едва заметная рябь. Жестокие метаболические потребности организма во время марафона, который неизбежно истощает запасы легкодоступного топлива, приводят к тому, что большинство людей замедляются на последних километрах но при правильной мотивации некоторые способны ускоряться. И только мозг может реагировать на абстрактные стимулы, такие как результат быстрее четырех часов на произвольной дистанции, например, 42,2 километра. Еще одна любопытная деталь. Чем быстрее двигались бегуны, тем меньше была вероятность, что они взорвутся на финише. Из тех, кто выбегал из трех часов – около 30% разгонялись на последних 2,2 километра гонки. Из тех, кто пытался разменять 4 часа, ускорялись 35%. Более 40% тех, кто пытался преодолеть пятичасовой барьер, тоже бурно финишировали. Одно из возможных объяснений таково – во время долгих часов тренировок Преданные своему делу бегуны постепенно корректировали настройки центрального регулятора, учась оставлять как можно меньше сил в резерве. Возможно, это еще один более медленный способ достижения состояния настоящего момента, который позволяет Диане Ван Дерен бежать на пределе. Я пытался обмануть себя и якобы забыть последний километр в гонке на дистанции 5 километров. Вандерен увы, о нем забывает, даже если не хочет. С самого начала теория центрального регулятора была весьма спорной. После своей речи в 1996 году Ноукс вспоминает. Люди очень, очень рассердились. Последовали возражения. Затем возражения на возражения. И цикл продолжается уже более двух десятилетий. В статье 2008 года в журнале British Journal of Sports Medicine нокс утверждал, что внимание физиологов QO2 Max породило безмозглую модель выполнения физических упражнений человеком. Рой Шепард, влиятельный и почетный профессор университета Торонто, в ответ опубликовал в 2009 году статью в журнале Sports Medicine под названием «Не пора ли отключить центральный регулятор?» После дальнейшего обмена мнениями Шепард сделал вывод. На языке моих североамериканских коллег, возможно, настало время для сторонников позиции «займись делом или заткнись». Споры вокруг теории Ноукса усилились с тех пор, как он вышел на пенсию, уйдя из университета Кейптауна в 2014 году. В книге о гидратации перенасыщенной водой, Он обвинял большинство ведущих мировых исследователей процесса гидратации включая бывших коллег и сотрудников, в поддержке производителей спортивных напитков из коммерческих интересов. Теперь он ярый сторонник низкоуглеводного, высокожирового рациона для здоровья и достижения спортивных результатов. Это заставило его отказаться от глав о питании и углеводной нагрузке в книге «Библия Бега» и он заслужил дисциплинарное слушание, где угрожали отозвать его медицинскую лицензию после того, как он написал в Twitter совет кормящей матери отлучить детей от груди и перевести на низкоуглеводную высокожировую диету. Потом начались другие споры, и полемика по поводу центрального регулятора отчасти отошла на задний план. Старшее поколение физиологов, ровесников Ноукса, постепенно отходит от дел, и их не переубедить. С другой стороны, соучредитель Американского общества физиологов физической активности Роберт Robert Роберкс говорит о влиянии Ноукса. «Большинство молодых физиологов, изучающих физнагрузку, к которым я бы причислил и себя, признают, что некоторые его выводы верны. То, что мозг играет свою роль в определении пределов выносливости, больше не вызывает сомнений». Сейчас идет спор о том, как он это делает. Чтобы ответить на этот вопрос, наверное, стоило бы заглянуть внутрь мозга во время напряженных упражнений. Благодаря достижениям в области визуализации, эта задача, которая до недавнего времени была невыполнимой, сейчас перешла в разряд трудновыполнимых. Функциональная магнитно-резонансная томография, ФМРТ, позволяет исследователям наблюдать изменения кровотока в разных областях мозга с большой пространственной точностью, но не способна уловить изменения, которые происходят меньше, чем за секунду или две. Также исследуемый должен оставаться неподвижным внутри мощного магнита. Это ограничение, которое представляет серьезные проблемы при занятиях физическими упражнениями. Во время моего визита в Кейптаун Ноукс показал мне видео, разработанного в Бразилии изобретения в стиле Руба Голдберга, которое позволяет участникам исследования крутить педали велосипеда, находящегося в соседнем помещении. Нельзя помещать металлические предметы в той же комнате, что и магнит МРТ. С помощью трехметрового приводного вала, лежа на спине, в то время как их голова находится внутри цилиндрического отверстия магнита. Для сохранения неподвижности она со всех сторон зажата подушками. Но во время первых экспериментов, их результаты опубликованы в 2015 году, не удалось довести испытуемых до изнеможения, и схемы мозговой активности остались невыясненными. Рубен Люциус Голдберг, 1988-1970 годы Американский карикатурист, скульптор, писатель, инженер и изобретатель. Голдберг более всего известен серией карикатур, в которых фигурирует так называемая машина Руба-Голдберга, чрезвычайно сложное, громоздкое и запутанное устройство, выполняющее очень простые функции. Другие исследователи пытались применить электроэнцефалографию, ЭЭГ, когда на голове закрепляется сеть электродов для измерения электрической активности мозга. Ее преимущество в том, что изменения можно отследить в реальном времени. Ее недостаток – она очень чувствительна к движению тела или головы. Даже моргание или блуждание взгляда искажают результаты. Подобные исследования уже дают представление о зонах мозга, отвечающих за сильную усталость организма, и как мы увидим в главе 12, даже используются при выявлении перспективных областей для электрической стимуляции в попытке повысить выносливость. Однако эти подходы вряд ли когда-нибудь помогут понять работу центрального регулятора. Одна из серьезных проблем с центральным регулятором заключается в том, что он изначально изображался как определенная точка, как будто должна существовать одна структура, которая за все отвечала, — сказал мне Такер. И люди говорили, покажи мне эту структуру. Но, по его мнению, выносливость — это не просто клавиша в мозге, а сложное поведение, которое задействует почти все области мозга, что доказывает, проблема его существования или несуществования абстрактна и сложна. Убедительно доказать существование центрального регулятора можно, ответив на первый и самый очевидный вопрос, который возникает у людей, когда они впервые слышат об этой теории. Можете ли вы изменить его настройки? Способны ли вы получить доступ хотя бы к каким-то запасам энергии, которые скрывает ваш мозг? Нет сомнений в том, что некоторые спортсмены способны выжить из своего тела больше, чем другие. И те, кто заканчивает гонку с наибольшим запасом, очень хотели бы иметь возможность уменьшить этот резерв. Но действительно ли это следствие подсознательного решения мозга перестать использовать какие-то мышцы или, как утверждает конкурирующая теория выносливости, ориентированная на мозг, просто вопрос вашего желания?